Глава двадцать четвертая. Я Иван Варавин. «Если негодование создаёт поэзию, — подумал я, — то отчаяние журналистику. Когда тот верзило, что похлопал меня по шее, знаком попросил подняться, приложив при этом палец к губам, — тихо, пожалуйста. А второй, в роскошном костюме, плечики вверх, две шлицы сплошная переливчатость и благоухание, так же тихо представился — полковник Костенко, уголовный розыск Союза, я сразу понял, что мое личное расследование завершено. Задержан в квартире раненого художника, сюжет вполне уголовный. «Это тебе не донос, Глафира анатольны «Пройдем в другую комнату», — шепнул Костенко и легонько тронул меня за руку. «У нас засада. вступайте на цыпочках, не вздумайте кричать, это только ухудшит ваше положение». Я с трудом сдержал смех нервический как пишут в иных книгах и прошел во вторую комнату после того как расфронченный полковник мягко кошачий прикрыл дверь я достал из кармана свое удостоверение костенко с некоторым удивлением глянул на мою мощную краснокожую книжицу это вас вызывал штык именно что вы тут искали то что он просил меня найти уликовые как вас говорится материалы Ключи он вам дал. Вам же известно, что ключей при нём не было, их похитили. Он сказал, к кому обратиться здесь, в доме. И к кому же? К Ситникову из седьмой квартиры. В этом доме живёт много художников. Странно, чего он поручил достать, — Костенко усмехнулся, — уликовые материалы вам, а не мне. Вы не похожи на милиционера. Это почему? Слишком шикарны. Что ж мне, в лаптях ходить?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 Они без этого не могут, дикость какая, в пяти абзацах уместить жизнь человека и его судьбу, нрав, любовь, неприязнь, суть. Сущий подарок Глафире Анатольне всем, кто готовит персоналочку. Товарищу Кашляеву, паршивому мафиози в аккуратном галстуке на крахмаленной рубашечке. Хотя для мафиози он слишком малоинтеллигентен. Такие разминают почву для настоящих боссов, а те держат дома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 Знаете, что такое полтинник? Нет. Счастливый человек. Самое было страшное отделение на Пушкинской. Его снесли, к счастью. Мы ж все символами больше норовим изъясняться, а не словами. Чтоб написать, мол, отделение, которое терроризировало людей, особенно глумилось над студенчеством и интеллигенцией, но не закрыто, в назидание всем другим, позволяющим унижать человеческое достоинство. Нет, не напишем.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 Убедился, что там никого нет, и шепнул. «Валяйте на улицу, повернёте направо, у гастронома остановитесь, я вас там подберу». Возле гастронома толпилась очередь, выбросили сибирскую. Все мои попытки пробиться заявой оказались тщетными. Пьянь отталкивала стремительно острыми локтями, гноился тошнотворный запах пота и перегара. Отойдя в сторону, я пересчитал свои сигареты, осталось четыре, причём одна и скрошившаяся. Похлопал себя по карманам, спичечный коробок оставил в ателье штыка. По-моему, положил на краеву койки, застеленный серым солдатским одеялом. Мне даже почудился явственный запах карболки. Странно, чего то мне казалось неестественным, что на этом одеяле нет черной поперечной полосы. У нас были именно такие во время лагерных сборов. Обернувшись к одному из ханык я спросил, «Огоньку не найдется?» Тот ответил пропойным голосом,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 «Раньше не встречались?» – поинтересовался Костенко. Сначала я ответил «нет». Потом присмотрелся и ахнул. Это были именно те парни, что заказывали себе Наполеоны в кафе, где мы с Лесофет дожидались Гивик и «Знаю обоих», – ответил я. Точнее, не знаю, но видел их при весьма занятных обстоятельствах. «В Чертаново», – коротко бросил Костенко шоферу. «Зачем?» – удивился я. «Надо же в клинику Склифосовского. Шейбека заберем». Достав из деревянного ящика телефонную трубку, Костенко набрал номер. Попросил Романа Натановича. Поинтересовался, где матушка Анна Ивановна, давно ли уехала. Потом, когда трубку взял Шейбека, помягчил лицом. «Рома, я за тобой». «Нет, пока без наручников». «Да». «Штык». «Ах, знаешь». «А за тобой прислали машину?» «Дольше прождёшь». «Я под светофоры за пять минут приеду, спускайся».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 Батон запевал каждый рок-н-ролл волокордином, но был неумолим. Мне, знаешь, было чток страшно. Прошло тридцать пять лет, а я не чувствую, чтобы они изменились хоть в малости. за Заливоны, конечно, пили. Игоря помнишь? Блондина? Да. Получил генерала. Что ты говоришь? Но он же был автодорожником. Так он и есть автодорожник, доктор наук и генерал. «Может, хоть что-то с нашими дорогами изменится? позора а не дороги. Зря наших туристов в Европу пускают. Насмотрится порядка, начнут бронить власть». Костенко вздохнул. «Задушим. Оденем наручники и в соловки». «Лариса была?» «До сих пор тоскуешь по ней?» «Ноу no коммент, полковник». «Она разошлась с Кирилловым». «Знаю». «Несчастная девка. Смешно». «Девке сорок девять лет». «Нет, положительно, мы не стареющее поколение». Как можно стареть нашему поколению, если мы были лишены детства и юности? Сразу стали взрослыми. Костенко покачал головой. Мишаня уже на пенсии. За вредность им начинают отстегивать в 55. Так он, знаешь ли, взял за полтысячи патент, колымет на «Жигуленке», обещает через год позвать за город. Куплю дачу, счастлив, рот до ушей. А Батона до сих пор мучают с патентом на домашний пансион. У него же трехкомнатный кооператив.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 Она имеет прямое отношение к делу Горенкова. Кстати, вспомнил, тот квадратный, ну, который следили за мной, все время шаркает ногами, сидя за столом, словно бы у него недержание. «А может, он страстный», — возразил Костенко. «А за деталь спасибо, это для меня важно». «Что же касается частника, вот вы, например, частник?» «Можете не отвечать, я про себя скажу. Частник, у меня есть «Жигули» и полдачи во Внуково».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 задумчиво сказал Костенко, снял трубку телефона, попросил укрепить 022-го, но сделать этого не успели, ибо через минуту пришло сообщение, что в мастерской ШТК задержаны два неизвестных. Ими оказались те, что пасли, меня, Лизу и Гиви. После того, как я формально опознал их, Костенко сказал, «Все, теперь начинается работа. Перезвонимся завтра к вечеру».